Он спустился с холма по усыпанной гравием дорожке. н о ч н о й т и ш и шаги звучали угрожающе громко. На мосту Линли остановился, приводя в порядок мысли, оперся о каменные ступени, глядя на деревню. Справа дом Оливии о д е л там уже темно. И Оливия, и ее девочка невинно и спокойно спят. Напротив дом Найджела п а р и ш а